Глава 6. С понедельника Тацуя перестал приходить в первую школу. Хотя он всё ещё считался учеником первой школы, факт его отсутствия вызвал реакцию в различных неожиданных местах. Где-то в Токио, в конференц-зале расположения которого никогда не будет раскрыто, собрались люди, ответственные за тёмную сторону отдела разведки национальных сил самообороны. Похоже, что упоминаемый ранее старшеклассник начал жить отдельно. Это наш шанс. «В отличие от города, там не будет проблемой, если задействовать много людей». «Подождите, пожалуйста». Внезапно кто-то вскочил со стула, наклонился вперёд и заговорил. «Шеф Инукай, что такое?» Тем, кто вклинился в разговор, был прямой начальник Туяма Цукасы «Шеф Инукай». Из всех присутствовавших он осознавал опасность Та-Цы больше всех. «Мы можем послать достаточно боевые силы, значит, что другая страна находится в таких условиях, когда может не сдерживаться». Я считаю, не подготовленное нападение рискованным делом. То есть это ловушка? Нет, я бы так не сказал. Но если вы забыли противника это клан Йоцуба, которых называют неприкосаемые. Вряд ли они ничего не приготовили для такой ситуации. Согласен. Начальник отдела по особым вопросам Онда выразил своё одобрение этим словам. Несмотря на достаточную боевую силу гарнизона лагеря Нанса, вы знаете, какой был результат? Хотя роль атакующего и защищающегося поменяются, Я считаю, что мы всё равно не должны браться за это лишь своими силами. Шеф Онда, у вас есть намек, кто-то кто тогда поможет? Я бы не назвал это помощью, но есть кое-что, что мы в результате сможем использовать. Какие-то особые обстоятельства? спросил Инукай Онду заинтересованным голосом. Похоже, что к дневшемуся в Эдзо Шебитацу скоро приедет глава семьи Дземондзе в качестве представителя магической ассоциации. Повернувшись к Инукаю, Онда выдал лично добытую информацию. По подробности зачем он туда поедет, я не знаю, но, видимо, мы это по поводу того проекта. Изменив формулировку, он рассказал это всем присутствующим в виде предположения, так он доскрыл свою ложь. Он знал, что Тацау Таурус Сильвер, а как стоит убеждать его участвовать в проекте. Он не раскрыл это людям из того же отдела разведки, в котором сам же и работал. Магическая ассоциация, похоже, заинтересовалась проектом СШСА, они хотят попробовать убедить её тоже принять участие. Вместо Онды своё мнение высказал шеф другого отдела. Кроме Онды, никто из присутствующих не связывал между собой имена Татсу и Тауруса Сильвера. Все они высоко оценивали боевые способности Татсу, потому что они знали о ней непонаслышке. Но об интеллекте и технических навыках Татсу они не знали, поэтому они не могли связать друг с другом старшеклассника и выдающегося инженера магии. «Понятно. Это наш шанс», — кивнув, согласился заместитель директора имеющий самый высокий статус среди присутствующих. Позиция Йотсоба с их отказом сотрудничать стала очевидной ещё на предыдущем собрании. Под предыдущим собранием имелась в виду встреча молодых людей из десяти главных кланов, прошедшие в апреле. К текущей ситуации она не имела никакого отношения. То, на что указал заместитель директора, было не выводом, а скорее удачной догадкой, потому что поверхностно факты совпадали. «Высока вероятность, что на переговорах Шиба Тацу и главы семьи Дзимонзи случится конфликт». «Если эти двое сразятся, то Дзимонзи Кацто победит. Не так ли, шеф Анукай?» «Да». И Анукай уверенно кивнул на вопрос заместителя директора. «Старшина Таяма, семья Тауяма пришла к такому же выводу». Находясь среди двадцати восьми домов, семья Тауяма ни разу не входила в число десяти главных кланов. Даже не остановилась кандидатом. Но если говорить не о простом боевом использовании волшебников, а о использовании их в военном деле в целом, то они будут наравне с Юцубу и Дзимонзе. Отдел разведки национальных сил самобороны был уверен в этом. Военные волшебники способны не только сражаться, не только это входит в их служебные обязанности, анализ боевой силы и выбор тактики тоже необходим, и семя Тауяма из 28 домов — единственная среди чисел семья, люди которой проходят военную подготовку в армии с рождения. Конечно же, глава семьи Дзимонзе не убьёт шибутацию, но проиграв Дзимонзе Кацта, Шебатацу должен будет потерять способность сопротивляться. А семья Дземондзи не будет противостоять силам самообороны. Да, согласился Нумка с со словами заместителя директора. В таком случае, давайте сделаем свой ход, когда семья Дземондзи начнёт действовать. Для уверенности также отправим старшину Таяму. На этот раз не как противника Шебатацу, а для того, чтобы устранить возможную охрану, организованную семьёй Цуба. Понял. В ответе Нукай были небольшие признаки нерешительности. Не беспокойтесь, Нукай. Семья Уцубо похожа, уверена в боевой силе Шибутацу. В таком случае они не поставят на его охрану своих сильнейших бойцов. Самые умелые будут сосредоточены на защите невесты. Заместитель директора перевёл взгляд на Ондо. Я думаю, что все именно так, как вы и сказали, почтительно сказал Ондо квна заместителю директора. Прошу прощения. Что? Войдя в комнату школьного совета после окончания уроков, Сиина спросила с сомнением в голосе. «Что случилось, Сина Тян?» Пришедшая раньше из зуми спросила Сиину, обернувшись со своего рабочего места. «А, нет, я просто... С Пикси что-то случилось?» Как и сказала Сиина, Пикси, обычно всегда ожидающая в углу комнаты школьного совета, отсутствовала. «Потому что это собственная стация сама», ответила Минами, доставая салфетки из ящика для уборки... В нике ящичек с различными принадлежностями для уборки, вмонтированный в многофункциональный пылесос. Сиена не стала предлагать: "Я сделаю это, протирающее стол меламинами". За месяц посещения этой школы и общения со школьным советом, она прекрасно усвоила, что меламины не скидывают работу на младших, как это обычно принято. Пексия была отправлена к тацуе сама, чтобы заботиться о её повседневных потребностях. Вышедшая уже в открытую дверь, Мьюки сказала это вместо приветствия. Наверное, она услышала слова Минами из коридора. «Миюки-сэмпай, сегодня тоже постараемся вместе?» «Поработаем вместе, президент. Эм, так это значит...» В противоположности Зуми, как всегда реагирующей воодушевлённо, Сина склонила голову с непониманием на лице. «Ха!» До того, как Миюки успела ответить, на плечо Сины сзади легла чья-то рука, заставив её вскрикнуть и подпрыгнуть от неожиданности. Сина в спешке обернулась и увидела там Шузаку, качающую головой с упрекающим взглядом. «Китаяма-сэмпай! Сина-тян, это касается Татсу и Сана, понимаешь?» Прошептала Сини Ханока, стоящая рядом с Шизуку. Таким образом, Сина догадалась о ситуации. Это был следующий день после того воскресенья, когда она была разделена с Татсой. Миюки, как обычно, провела время на уроках, как обычно выполнила дела школьного совета. Ученики первого потока, которые никак не взаимодействуют с Татсой, видели Миюки такую же, как и всегда. Друзья, с которыми я недавно была знакома по дороге в школу, тоже не увидели никаких отличий. Мэюки, а ты в порядке? Но как и ожидалось от друзей, они смогли почувствовать что-то странное. Например, Эрика была в другом классе и не занималась делами школьного совета. Время, проведённое вместе, было намного меньше, чем у одноклассников Мэюки, но она смогла обнаружить, что здесь что-то не так, не только из-за своей наблюдательности. Да, всё в порядке. Спасибо, Эрика. Миюки тоже понимала внимательность подруги и не стала ей жаловаться. Нет, Миюки не было стыдно признаться, что ей одиноко без Татсу. Это было естественно для неё. Поскольку она жила ради Татсу, то его присутствие было жизненно необходимым для неё. Миюки подумала, что эти друзья уже давно поняли это, поэтому нет больше смысла пытаться это скрывать. «А где сейчас Татса-сан, если это не секрет?» «Думаю, не будет проблем, если скажу». ответил у Миюки, застенчиво спросивших о Ноке. Он уеднился на вилле в Идзо. Интересно, сможет ли он хотя бы там немного отдохнуть? «Идзо, если бы не эти досадные обстоятельства, то мне было бы завидно». «Но то отца отправился на эту виллу именно из-за этих досадных обстоятельств, не так ли?» «Заткнись, без тебя знаю. Ты такой непопулярный, потому что не умеешь не болтать лишнего». Лео подшутил над словами Эрики, которые были то ли серьёзными, то ли шуткой, но Эрика тут же ответила своей подколкой. Чё? Это излишняя забота. Хоть и не настолько как татца, но я тоже нравлюсь девушкам. Правда, Сакурай? Сегодня в кафе собрались не только третиклассники. С добавлением трио со второго года обучения, Касуми и Зуми и Минами, а также пара с первого года обучения, Сины и Сабура, они сейчас образовывали довольно большую компанию. Лео обратился к Минами, потому что она была из того же клуба альпинистов, что и он. Из-за работы в школьном совете она там почти не показывалась, Но она выполняла там работу менеджера. Например, периодически приносила им анигири, сделанные в клубе кулинарии. «Да, наверное». Минами уклончиво ответила на вопрос с Лео, в котором читалось явное желание получить согласие. «А, ну уж нет. Пользоваться своей властью в такой ситуации? Не знала, что ты такой? Чего?» Игнорируя возмущённо протестующего Лео, Эрика повернулась к Минами. «Минами, не обязательно его прикрывать только потому, что он президент клуба». «Да». Минами с замешательством на лице смотрела поочерёдно то на Тоно Эрику и то на Лео. Эрика, Сайдзи-кун тоже, не смущайте Минами-тян. Эрика и Лео тут же приглянулись, после чего одновременно поклонились Миёки. Таким образом Минами смогла избежать смущения с помощью Миёки. "Татсуя-сан не придёт сюда даже в воскресенье?" Вопрос Миёки снова поменял всё общее настроение, но неловкой паузы не случилось. Миёки просто покачала головой с грустной улыбкой на лице. «Я думаю, он не сможет некоторое время вернуться в Токио, потому что здесь есть множество назойливых людей». «А нельзя ли нам его навестить?» – настойчиво спросила Ханоко, получив заряд уверенности после слов Мизуки. «Неизвестно, позволит ли обстоятельства сделать это». Слегка задумавшись ответил у Миюки. «Понятно. К ним могут приехать нежелательные гости». На эти слова теперь среагировали Касуми и Изуми. «Сэмпай, это значит...» «Это вполне вероятно». Мейки повернулись к Близнешкам Кхаем с доброй улыбкой на лице. Иззаметян, Касыметян, если такое произойдёт, если гостями станут люди из вашей семьи, то не мешайте своему отцу и брату. Мейки сампай, я буду на вашей стороне, не смотря ни на что. Иззами начала возражать со страстным рвением, касыми сидя среди сне не могла скрыть смущения. Иззаметян, ты смущаешь Касыметян, говоря такое. Касыметян, ты ведь на моей стороне, не так ли? Ну, конечно же, я на стороне Изуми, но Лицо Касуми стало ещё более смущённым. «Изумитян». С горькой улыбкой на лице Миюки подошла и встала между напирающей Изуми и растиренной Касуми. «Просто не надо ничего делать, хорошо? Потому что ни анитация сама не собираемся враждовать с отцом Азумитян». «Я поняла». Это была её слабость перед очарованием. Изуми не могла пойти против просьбы Миюки, которая была сказана словами, которые невозможно понять неправильно. «Миюки, бесполезно нас сдерживать». Повернувшись с Мьюки, её выдало на лице Эрики действительно озорную улыбку. "Я бы не хотела, чтобы вы делали что-то безрассудное. А сама не собираешься ли сделать что-то безрассудное?" Эрика выглядела будто она тут ни при чём, но это вполне очевидное вражние лицами Мьюки смогла ответить лишь смутной улыбкой.